— Миссис дорис Салли Кент, собственной персоной, она сейчас в офисе, желает видеть вас и просит сообщить, что уволила своего адвоката, так что в настоящее время ее никто не представляет. мейсон тихонько присвистнул. — Ну так что будем делать? — поинтересовалась Делла Стрит. Мэйсон отвисел преувеличенный поклон в сторону приемной. — Эта малышка далеко не глупа, — ответил он. — Придется ее принять. — Хочешь, чтобы я записала все, что она скажет? — Да. — По внутренней связи. — Будешь сидеть в библиотеке, записывай все дословно. Между прочим, дело ты когда-нибудь видел ее? — Нет. — Посмотри на нее. На саванне подайся и на глаза. Дэлла Стрит кивнула, подхватила блокнот и карандаши и направилась в приемную. Мэйсон включил устройство внутренней связи и сказал обычным голосом. — Скажи, миссис Кенш, я смогу уделить ей ровно пять минут. —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 что я держу в руке оплетку. — Нет, — ответил он, — не задумался. — Ну, так вот, задумайтесь. Он сделал жест, как бы намереваясь вновь взять книгу, но она начала поспешно объяснять. — Знаете ли вы, как будет развиваться дело, если я выдумал трибуну? И покажу под присягой, что Питер Кент достал разделочный нож и пытался убить меня. И хотя он говорит, что сделал это во сне, я заявлю, что он жжет. — Понимаете? вообще то я не хочу делать этого я хочу помочь петру но если питер собирается бороться со мной ты должна буду бороться с питером продолжайте заметил мейсон я просто хочу чтобы вы поняли я забочусь о себе я это понял и не надеюсь что я откажусь от своего намерения насчет этого у меня нет ни малейших сомнений но мне хотелось бы знать как вести себя уверен что не смогу вам на это ответить как раз наоборот сможете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 Она промокнула остатки слез, шмыгнула носом, вздохнула и положила платочек в сумочку. — А что? — спросил он вроде бы небрежно. — У вас все еще есть ключи от дома Петра кант Конечно, хотя я не пользовался ими почти год. Почему вы об этом спрашиваете? — Ничего особенного, просто так, для справки. А это разве имеет значение? — Нет-нет, успокойтесь. Каким будет ваше отношение к Маддексу? Она подняла брови и спросила. — Маддекс? Не уверена, что знаю его. — Мэддокс из Чикаго, — подсказал он. — Знаете, Мэддокс Манифэкчуринг Компани. Об этом узнал мой адвокат, когда выяснял размеры собственности моего мужа. Он говорил, что патенты этой компании тянут на миллионы, что Питер намеренно скрыл эту информацию от меня, чтобы не выглядеть таким богатым, когда я подала на развод. Но это теперь все в прошлом. — Ну, вы не знаете Мэддокса лично? — продолжал допытываться мейсон Она взглянула на него удивленными глазами и ответила, — Конечно, нет. — А Дункана его адвоката? Она покачала головой, изобразив на лице полное изумление. — Я думал, что вы разговаривали с Мэддексом по телефону. — С чего вы взяли? — Опустим это, — он пожал плечами. — Вовсе нет. Я хочу знать. Мне в самом деле интересно, мистер мейсон потому что я чувствую, кто-то на меня наговаривает. Возможно, именно этим объясняется нынешнее отношение Питера ко мне.